Глава восьмая. Стейн. Вот и новая встреча. Изумрудный лорд Юнос влетел в мои покои, стоило дать разрешение. Хотя, думается, он бы не захотел долго ждать. Рад видеть, Юнос. Он был самым молодым и жизнерадостным среди лордов и во мне всегда вызывал улыбку одним лишь задорным взглядом зеленых глаз. «Что ты такой, Бука?» Он подскочил ко мне и приобнял. «Как твои дела?» «О, а это что?» удивленно уточнил, указывая на присклонённую к прикроватной тумбе трость. «Я хромаю. Разве не замечал?» Ухмыльнулся я лукаво. «Нет, как и не ощущал твоей боли», — фыркнул он. «Расскажешь?» «Расскажу», — хмыкнул я. «Только давай у меня, я распорядился об обеде». Схватив под руку, он потащил меня прочь. Я разве что успел схватить свою трость. Думаю, если бы не оделся до его появления, он бы увидел меня, в чем был». На входе ожидала охрана клана Сапфировых. Миру, похоже, не успела вернуться, и это принесло одновременное облегчение и разочарование. Хотел бы я посмотреть, как она будет досматривать изумрудного лорда. Он хоть весельчак, но у него суровый нрав. Лордов вообще лучше не злить. «Кто такая Мира?» полюбопытствовал юнос, когда я дал распоряжение охране по поводу девчонки, и мы двинулись в выделенное изумрудным крыло. «Наемница. Матушка наняла ее в мою охрану. Приходится ее терпеть». «У тебя есть телохранительница?» Широко улыбнулся изумрудный. «Красивая?» «Если и красивая, тебя это не касается», — проворчал я. «Не волнуйся, я не собираюсь покушаться на твою территорию». Замотал он руками и даже отступил, изображая испуг. «Может, она та самая?» «Нет, она просто... заноза в одном месте», — закатил я глаза. «Ну да». Он пригляделся к чему-то над моей головой, наверное, рассматривал видимые только ему эмоциональные связи. «Не влюбись, Стейн. Юнос...» Пророкотал я, но его предупреждение напрягло. Неужели мое отношение к Мирае настолько изменилось? Хотя, это же очевидно. Я впустил ее в ближний круг, переживаю за нее, забочусь, флиртую с ней. Это действительно может плохо закончиться. Молчу. Моментально пошел на попятную он. Так что по поводу трости? Она мне идет, разве нет? Рассмеялся, отбрасывая мысли о мире прочь. Между нами ничего нет. «Значит, не о чем волноваться. По крайней мере, пока». После обеда и приятного разговора я отправился к себе. Хотел разобраться с документами, которые взял в путешествие, и просто передохнуть после долгого перелета. По пути встретил абонитового лорда Витара. Он пребывал в привычном мрачном расположении духа, но мне обрадовался и тоже весьма удивился моей хромоте. Ему я решил рассказать о своем спектакле позднее, потому отшутился про приближающиеся стараниями врагов старость и даже упомянул охраняющую мою молодость Мираю. Мысли вообще слишком часто возвращались к ней. Видимо, потому что я ожидал разборок по поводу моего исчезновения, но, как ни девушка отсутствовала. По словам охраны, пошла гулять по дворцу. Ощущая странное разочарование, я расположился с документами в кабинете выделенных мне покоев и попытался сосредоточиться на работе. Но мысли то и дело уносились в направлении своей нравной наемницы. Мира появилась в моей жизни совсем недавно, но как-то внезапно и органично стала ее частью. Сначала меня раздражали ее бесцеремонность и запахи на ней, но теперь аромат лотоса и цитрусов стал частью моих будней, а ее присутствие рядом... естественным ощущением. Она по-прежнему бесила отсутствием уважения ко мне, нежеланием слушать мои доводы и пробивным упрямством, но ко мне пришел азарт столкновений с ней. Как я подстраивался под нее, так и она мирилась с моим нравом. И мне все чаще казалось недостаточной обычной притирка, хотелось заставить ее считаться со мной. Приручить. И это явно не то желание, которое стоит испытывать к телохранительнице. особенно на фоне выданного богами задания. Я должен думать о том, как найти истинную, а не покращение наемницы. Лорд Стейн, Мирая прибыла с незнакомой девушкой. Сообщил мне один из охранников с помощью телепатии. Пропустить. Мира вошла в мой кабинет непривычно нагло и уверенно, словно имеет право находиться здесь без моего личного разрешения. Но мне все равно стало спокойнее, стоило ощутить аромат лотоса и цитруса. Впрочем, сейчас мне больше интересовала ее внезапная подруга. Девушка удивила. Мне предстала редкая исконная. Длинные розовые волосы, зеленые глаза, светлая с веснушками кожа и явно дорогая одежда. Неужели это и есть избранница Аргоса? Внешность говорит в эту пользу, но запах золотого лорда на ней еле ощутим. И непонятно, откуда она знает миру. «Стейн, живой, как хорошо!» Протянула моя личная заноза. «Не твоими усилиями». Отбил я, напоминая, что она упустила объект в моем лице. «Где была?» «Засекла опасные артефакты». Мира подняла руку, демонстрируя механический артефакт в виде змеи. «Это Лиля. Мы у тебя посидим и разберем змеек», заявила без лишних церемоний. «Это не похоже на вопрос, Мирая. Ее наглость привычно разозлила». «Я и не спрашиваю. Ща принесу инструменты. Посиди, я тут все обезопасила». Указав новой подруге на мягкую зону, она двинулась прочь. «Я твой лорд, Мирая», — напомнил ей. «Но не работодатель». Гневно улыбнулась она и выпорхнула из кабинета. «Похоже, еще бесилась на мой побег». «Не вы ее наняли?» Подала голос розоволосая незнакомка. «Матушка». скривился я вы артефактор Лильен поулус супруга золотого лорда надо же это все же она приятно познакомиться лильен я вышел за стола и старательно хромая приблизился к девушке хотел поцеловать ее руку как предписывает правила этикета, но она внезапно крепко сжала мою ладонь джонас побратим аргаса говорил что она боевая судя по всему «Так оно и есть». «Наслышан», — сообщил я ей. «От Аргаса?» — вежливым тоном предположила девушка. «От Джонаса?» — ответил я с усмешкой. «Вам что-нибудь нужно?» «Нет, сейчас будем разбирать артефакт». «Ну да. А для Мирая вы просто Лиля?» «Так и для меня она просто Мира». Хитрая улыбка мелькнула на нежных губах девушки. Излучая уверенность и расположение, она опустилась в кресло, а я снова занял место за письменным столом. И я вернулась. Мира вошла в кабинет с двумя небольшими чемоданами в руках. Прихватила все на всякий случай. «Давай начинать!» Лильен заёрзала на месте, словно в нетерпении. Какая любопытная особа. Кажется, и Террес это отметил, потому что принялся крутиться под ее креслом. Мы поболтаем, не подслушивай, сообщила мне Мира и закрылась от меня пологом. Я решил для себя, что сегодня обязательно ее придушу. Надо бы уточнить у Аргаса, где можно закопать труп. Боюсь, если попытаюсь переживать эту занозу, она застрянет между клыков. Собственные мысли вызвали коварную улыбку. Я отметил про себя, что придумываю новый способ подеть Миру и с приятным воодушевлением ожидаю ее реакцию. Сегодня она весьма смешно верещала в небе и падала в кусты. А уж как забавно вертелась, пытаясь скрыть свой интерес к моему телу. Ведь он действительно есть, и мне это нравится. «Не влюбись, Стейн», — вспомнилось предупреждение Юноса. «Это действительно опасно, но так увлекательно». «Мирослава». всегда с ним такая властная», — поинтересовалась Лилия, удивленная моим отношением к лорду. «Стейн — невыносимый тип», — поморщилась я. «Если бы не просьба его матушки, обратно бы в воду прыгнула, лишь бы с ним не работать. Бесит, до жути. Спасу этого упертого ящера, а потом сама пришью, когда контракт завершится». Сцена так ярко предстала перед глазами, что я сжала пальцы на воображаемой шеи Стейна. но фантазия как-то вышла из-под контроля. Стейн легко вырвался, подхватил меня на руки и бросил на кровать. «Ох, интересные у вас отношения», — протянула Лиля, не подозревая, какие глупости возникли в моей голове. Проклятый Стейн, весь день светил передо мной своим подтянутым задом и теперь в мыслях одни непотребства. «Если честно, все драконы с Гонором». Я тряхнула головой, словно пытаясь выгнать стыдные образы. «Терпеть их не могу, но твой муж наверняка адекватный. Тебе повезло влететь в тело жены дракона. Или вы потом влюбились?» Признаться, мне было очень любопытно узнать историю Лили. Она явно устроилась с комфортом. Здесь тебе и охрана, и целый дворец, и капиталы, даже спа-центр. Правда, к нему прилагается опасная змеюка. Такую же мы нашли при осмотре ее покоев. Артефакты явно отправились с целью избавиться от жены, золотого лорда. «Нет, хозяйка тела сбежала от мужа. Меня пытается убить Аргас». На выдохе призналась Лиля, на миг зажмурившись. Видимо, ей было сложно говорить о таком, еще и незнакомке. «Чего?» — опешила я. «Правда, не только он. И в отличие от твоего, это тело даже убежать не может». Посетовала она, указав на свои весьма приятные для мужчин формы. «Рассказывай», — потребовала я. «Чем смогу, помогу». «Ни за что не брошу. Меня вытянули из моря, обогрели, вылечили, предоставили работу. Даже с объектом относительно нашел всеобщий язык, а Лиля совершенно одна и в тяжелом положении. Я просто обязана помочь». «Хорошо», — кивнула она грустно и приступила к рассказу. Как оказалось, Лильен Полс, хозяйка ее тела, подслушала разговоры золотого лорда Аргаса с его побратимом Джонасом, в котором мужчины обсуждали методы ее умерщвления. Девушка так испугалась, что смастерила артефакт и унеслась в другой мир, а Лилия прилетела сюда и теперь не знала, как спастись от мужа, учитывая его власть, влияние и силу. Но больше, конечно, она не удумевала над тем, почему Аргасу вообще понадобилось от нее избавляться. По ее словам, он ухаживал за Лильен, добивался от нее чувств и согласия на брак, а потом вдруг унесся на собрание лордов сразу после свадьбы и вернулся сам не свой. Брачная ночь так и не состоялась, а он активно игнорировал жену. Впрочем, при активных действиях самой Лилии его игнор прервался, сменившись проявлением интереса. Так что, ко всему прочему, она побаивалась за честь — Спать с Аргасом она особо не горела желанием, ведь для нее он был полнейшим незнакомцем. Пока делилась историей своей жизни, Лили принялась с энтузиазмом разбирать артефакты. Похоже, ей нравилась артефакторика. Время шло. Стейн пару раз прорывался сбежать, но моя собеседница умела быть милой и каждый раз подбирала нужные слова, чтобы выгадать еще полчасика. А пока она работала, я тоже решилась немного рассказать о себе. И это казалось одновременно сложно и терапевтически. Кажется, чем чаще я убеждаю себя в том, что справлюсь, тем упорнее верю. Либо просто свежесть воспоминания ослабевала и наступало ожидаемое охладевание. Точнее, забвение. Лиля за время моего рассказа разобрала змеек, но не смогла определить след артефактора. Впрочем, это было ожидаемо. Обычно злодеи не палятся на столь очевидных вещах. Расходиться не хотелось, да и знакомство оказалось полезным, ведь Лилия попала в тело гениального специалиста по защитным чарам, потому и попросила собрать артефакт для Стейна. А то этот ящер действительно рано или поздно убьется. Но наше время подошло к концу, в кабинет вошел лорд Арго собственной персоной. Истинно золотой дракон, от самой макушки и наверняка до пяточек. Я же могла оценить лишь роскошную шевелюру, сияющие глаза, мерцающую кожу и подтянутую фигуру. Мужик Лиле достался хоть куда, жаль, что скрытый маньяк-убийца, жон. Моя новая подруга встрепенулась при появлении мужа и неуверенно помахала. Наступил момент моего выхода. Надо же объяснить, почему жена хозяина дворца торчит в кабинете другого мужика до темноты? «Добрый вечер, лорд Аргас». поздоровалась со всем почтением и поклонилась. «Мое имя — Мирая Визерсис. Я личный телохранитель лорда Стейна. Мной был замечен опасный артефакт. Раньше, чем мне не удалось его найти, он был обезврежен вашей супругой. Ситуация обеспокоила. Я посчитала необходимым сопровождать ее в покое. И там обнаружили второй такой же артефакт. Он напал на меня. Вашу супругу пытается убить. «Вы оповестили стражников?» Лорд моментально разозлился, в золотых глазах засиял недобрый огонек. «В курсе только личная охрана вашей супруги. Кроме того, в покоях Лильен мной обнаружены прослушивающие сидящие артефакты. Кто бы ни расположил их, он имеет высокий доступ. Поэтому я решила сообщить непосредственно вам». «И даже мне не сообщила», — уколол Стейн. Я проигнорировала его выпад, но стало ясным, мне влетит. «Ты в порядке?» Лорд Аргас подошел к Лиле, присел перед ней на колено, мягко сжал ее плечи руками. Выглядел искренне обеспокоенным, что не вязалось с её рассказом. То ли хороший актер, то ли мы чего-то не понимаем. Но ведь она в шоке от его внезапных кровожадных порывов. «Да, уже успокоилась», — отозвалась Лиля. «Где была охрана?» — строго спросил Аргас. «Нападения произошли в комнатах личного уединения», — включилась я. Сначала в термальной зоне, потом в купальных покоев. Возможно, нам следует задуматься о женщине-телохранителе. Аргос неодобрительно кивнул. Пока не найдем заказчика. Если он один, Лиля грустно дернула губы в подобии улыбки. Пойдем, я провожу тебя в покое, предложил ей золотой лорд. Лиля тоскливо взглянула на незавершенный артефакт. Уже поздно, завтра похороны. Идем. Лорд взял ее за руку и поднялся с колена. Извини, за неудобство, Стейн», — произнес вежливо. А Сапфировый напомнил, притаившегося в засаде хищника, сидел, наблюдал и не отсвечивал, подмечая детали. Никаких неудобств, ответил он. Но если ищете телохранителя, забирайте мираю, заявил с ухмылкой. У меня контракт с вашей матерью, вы не можете меня уволить, выпалил я моментально. Но если позже. Опомнилась, глянув на Лилю. ее хранять было бы в сотню раз проще. Все в порядке, Мира», — успокоил он меня. «До завтра». «Пока, Лиль». «Рада была знакомству, лорд Стейн», — Лиля говорила с почтением. «И я, желая нам обоим скорее разобраться с врагами». Да и сам Стейн был самовежливость. «На ночь принято желать спокойной ночи, но так даже лучше». Лили рассмеялась, и лорд Аргас вывел ее из комнаты. У моих ног вновь закрутился Террас. Я глянула вопросительно на Стейна, но его тень оставалась на месте. Стало ясным, что в комнате задержался Террас Золотого Лорда. Какие же они любопытные. «Ну, Мира, как будешь объясняться?» Стейн постучал пальцем по столешнице, явно требуя, чтобы я приблизилась. «Что именно тебя интересует?» Притворно деловито уточнил я. «Пока что меня интересует, куда спрятать труп, когда я захочу тебя придушить?» «Съесть не решусь», — протянул он страдальчески. «Отравишься?» — подтвердила я, а губы растянулись в широченной улыбке. «Я, кстати, знаю много способов избавления от трупов. Рассказать?» «За ужином», — прищурился он. Лучшей темы разговора для вечерней трапезы мне еще не предлагали. Это только начало, мой лорд. Мурлыкнула я и, похоже, снова флиртовала. Но могу себя оправдать тем, что Стейн ни в чем мне не уступал. На следующее утро, несмотря на раннюю побудку, я проснулась невероятно довольной. Личные проблемы остались в Альдинах, произошла встреча с еще одной попаданкой. Стейн под моей охраной и мы провели вечер за приятным спором. Как вспомню, так на лицо сама наползает улыбка. Особенно весело было улепетывать из его покоев, когда он все же захотел меня придушить за нарочитый долгий осмотр его купальни. Но сегодня нужно подобраться. Предстоит покинуть дворец ради похорон и Ипонены, погибшей смотрительницы музея. Может произойти что угодно, потому стоит быть начеку. Намереваясь начать сборы, я выскользнула из кровати, раздвинула портьеры Игулка выдохнула от удивления. Небо хмурилось, извергая на город жесткий снег. За ночь дома и дороги укутало в белоснежную шубку. Судя по воспоминаниям Мираи, даже для более холодного климата Янтарной долины снег выпал слишком рано. Странно и вряд ли хорошо для лордов. Жители Алериума давно отказались от веры в старых богов, когда драконы верны им до сих пор. Впрочем, даже став во главе страны, лорды не навязывают свое мировоззрение, поддерживают ровные отношения с церкви Трехликова и особо не распространяются о своем вероисповедании. Но сегодня многое должно измениться. Аргос намерен проводить ипонему, как жрецу солнца в соответствии с забытыми традициями. Многим это не понравится, а внезапно выпавший снег вообще могут воспринять гневом Трехликова. К драконам я относилась довольно неоднозначно, но, похоже, успела проникнуться к ним расположением, потому серьезно встревожилась. Хорошее настроение рассеялось. В покое Стейна я вошла собранной и хмурой. Сам лорд нашелся в гостиной, стоял у окна со сложенными за спиной руками и глядел вдаль. «Это не очень хорошо, да?» Прямо спросила у него. «Вдруг зря переживаю». Аргос собирается заявить о вере в забытую богиню Соула, и похоронить ее жрицу причитающимися почестями. И именно в этот день выпал снег. Да, погода нам не благоволит, а Лукас не смог прибыть в долину. «Лорд Лукас мог бы помочь?» — заинтересовалась я. «Да, он способен влиять на погоду». Стейн развернулся ко мне и вытянул из кармана артефакт, чтобы окружить нас пологом тишины. Ипанена придерживалась веры в Соула и служила ей, став самозванной жрицей. Она долгие годы заведовала столичным храмом богини, ставшим музеем. Там ее и убили. Проникли в кабинет и попытались скрыть свое злодейство пожаром. Но Аргос умеет возвращать время вспять, его не удалось обмануть. Мы подозреваем, Иппонену убили за убеждение, за сохранение верности истинной богине. «Разве можно судить о том, какой бог истинный?» Драконы знают наверняка, семеро создали наши миры. Я лично слышал их голоса и ощущал их присутствие. Почему же случились катаклизмы и погиб ваш мир, если ты слышал богов? Кучка людей из Алириума похитили закрытые знания жрецов, приначали их и с их помощью пленили богов. «Богов пленили? Разве такое возможно?» С недоверием переспросил я. «Как видишь, возможно». Их заключили в ловушку, чтобы создать ложного бога. «Трёхликово», — догадалась я. Да, несколько человек пожелали получить власть и добились своих целей, но они не подозревали, что без поддержки создателей миры Семи начнут гибнуть. Этих людей давно нет в живых, им уже все равно. Расплачиваться и бороться с последствиями приходится нам. Вот почему ты говорил про поиски Фламена. Но разве драконы своим приходом Валериум не спасли его? Нет, мы лишь отсрочили его конец. Если не спасем богов, и Алириум погибнет. Это пугающе. И сегодня лорд Аргос хочет рассказать правду? Нет, усмехнулся Стейн, покачав головой. Знание о возможном пленении богов опасно. Ты посвящена важную тайну. К тому же простые люди не виноваты в обмане. Вера ведь не в храмах, а в сердцах. Поклонение трёхликому им близко, понятно, и дарит силу, потому драконы не собираются и не будут пытаться на них повлиять. Как и боги, не станут наказывать невинных. Но мы надеемся и будем стоять на том, что тоже имеем право на свою веру. Судя по покушениям на тебя, не у всех столь здравый взгляд на жизнь. Признаться, меня впечатлила позиция лордов и стейна конкретно. Они знают правду о богах, но молчат. позволяя каждому решать, во что и в кого верить. Большинство служителей церкви Трёхликова придерживаются тех же догматов, что разделяют и наши боги. Не лгать, не брать чужое, не убивать, уважать друг друга, творить добро. А те, кто желает мне зла, они могут оправдывать себя чем угодно, но это не вера и не борьба за правое дело. Взять хотя бы Альфиоса. Он покрывал Никанора, когда тот покушался на невинных женщин. «Врал и присвоил чужое, и в итоге, по твоим словам, случилось и убийство невинного. Разве это достойное поведение для сына кардинала и для самого кардинала?» «Именно из-за того, кто его отец, Никаноры позволяет себе так много». С ненавистью выплюнула я. «На тебе ведь его запах». Стейн сделал шаг ко мне, синие глаза загорелись нескрываемым гневом. «Я виделся с ним лишь раз». И почти не помню его запаха, как и не помню его аромата на ларии до того, как тот стерся. Но теперь почти уверен, что на тебе его запах. Это ведь так? Стейн. Беспомощно выдохнула я, отворачиваясь и до боли в пальцах стиснула кулаки. Не надо, пожалуйста. Да, прости. Он вновь сделал шаг назад, словно давая мне пространство для вдоха вдали от давящей драконьей ауры. Я подожду момента, когда ты сможешь мне довериться. Но помни о моем обещании. Он расплатится за все свои злодеяния. «Спасибо, для меня это важно», — произнесла искренне, вновь присматриваясь к нему. Внешне он казался успокоившимся, но в глубине души этого мужчины явно творился настоящий шторм. «И спасибо, что поделился тайной о богах и трехликом», Теперь я лучше понимаю причины действия канты и важное сохранение твоей жизни. Хорошо бы ты это осознал. Заметила ворчливое в стремлении перевести тему разговора. Не начинай, Мира. Закатив глаза, он направился к столу. Ты завтракала. Присоединишься ко мне? Завтракала. Охрана не завтракает с объектом. И не вступает в отношения, по твоим словам. Но ты можешь делать невинное исключение, как вчера. Мы приятно поужинали. Мне кажется, это может плохо закончиться. Все зависит от нас, Мира. На его губах зажглась лукавая улыбка. Надо же, хоть что-то пугает мою отбитую телохранительницу. Я вся расфыркалась, но по итогу присоединилась к завтраку после проверки еды. Невинные исключения возможны. Главное, слишком не увлекаться. Потом я сама собой собралась и действовала со всем возможным профессионализмом. Мы покинули дворец и на подготовленной карете добрались до столичного музея бывшего храма богини Солнца Соула. Это оказалось монументальное здание, напоминающее древнегреческие строения. Особенно меня поразили стеклянные вкрапления вкладки, которые наверняка сверкают в солнечное время. Но сегодня было пасмурно, и с неба лениво валил снег. По случаю похорон площадь перед зданием перекрыли, но народу хватало. Пригласили всю местную знать. Потому и старалась не терять бдительность, хоть присутствие драконов других кланов весьма отвлекало. Высокие, потянутые мужчины со столь необычной внешностью не могли не притягивать к себе взгляд. Под купольной крышей храма, помимо драконов золотого клана с Аргасом в главе, присутствовали сапфировые, изумрудные, рубиновые и ибонитовые драконы. Каждую делегацию возглавлял лорд. Наиболее необычным, на мой взгляд, был лорд Юнос, с зеленым ирокезом на голове и веселым нравом. От Бранта с гривы волос за версту ощущалась разрушающая мощь, да и сам он казался самым рослым среди драконов. А темноволосый и будто припорошенный сверкающей пылью ибонитовый лорд Витар напоминал этакого темного властелина в лучших традициях дарам. Пугающая аура заставляла всех держаться от него подальше. Впрочем, как ни смешно, комфортнее всего мне было в окружении сапфировых. Как-то умиротворенно, надежно, будто на берегу моря. На миг даже почудилось, если закрыть глаза, то можно услышать шелест волн и ощутить соль на языке. Наверное, то эффект атмосферы храма. Да только это не значило, что я позволяю себе расслабиться. Впрочем, случившееся чудо даже меня заставило забыться. Завернутое в золотистый саван тело Ипанены лежало на пьедестале перед алтарем. Обезображенное пожаром лицо скрывала золотая маска. Лорд Аргас первым вышел к жрице из толпы, чтобы произнести прощальную речь. «Мы собрались здесь по печальному поводу», — заговорил он торжественно мрачным тоном. Мир потерял уважаемую жрицу Солнца, ее забрали у нас. Соло недовольна. Она спряталась от нас за серыми тучами. Семеро — создатели наших миров. Были долгое время заперты, не могли оберегать и питать свои детище. Итог вам известен. Остался лишь Аллириум. Но покровительство богов над ними может прекратиться в любой момент. Именно поэтому был восстановлен алтарь Соула. «Мы надеемся, что она услышит нас и благословит светом уход ее жрицы». Лорд вытянул из кармана керамический горшочек с золотой краской и развернулся к телу Панены. Выцарилась тишина, которая вдруг прервалась шепотками и перестуком каблуков по каменному полу. Лили приблизилась к Каргусу, забрала у него горшочек и прошла к телу. Кажется, не только я задержала дыхание, когда она потянулась к золотой маске, чтобы ее снять. Но, ко всеобщему удивлению, ожогов не было. Нам предстало безмятежное лицо немолодой женщины с мягкой, почти нечитаемой улыбкой на тонких губах. Лиля принялась рисовать на лбу и панены круг и расходящийся от него семь лучей. И стоило завершить рисунок, как в храм сквозь стеклянный купол ворвался яркий солнечный свет, поглощая фигуры обеих женщин. «Невероятно!» — прошептала я, и только тогда заметила, что стою, цепившись в локоть Стейна. «Это Соула?» «Надеюсь», — неслышно хмыкнул Стейн, и стало ясным, что чудо могло быть создано магией Золотого Лорда. Свет солнца померк и будто совсем исчез. Лорд Аргос прошел к ошеломленной лиле и взял ее за руку, чтобы провести к алтарю. Ты пойдешь со мной, шепнул мне Стейн. Следи за знаками: Это как? Не знаю, ухмыльнулся он, вкладывая мне в руку кожаный кошель. Но следи. Лорд Аргос отвел лилю обратно к представителям своего клана и наступил черед остальных драконов попрощаться со жрицей и возложить на алтарь подношения. О последнем я как-то не подумала, да и не собиралась участвовать в церемонии, но Стейн и здесь все предусмотрел. А вот просьбу улавливать какие-то знаки обескуражила. Ну и напрягла, конечно, теперь приходилось высматривать не только потенциальные угрозы, но и божественные подсказки. Стейн потянул меня к опоныне. Он коснулся золотого савана, прикрыл глаза и произнес что-то про себя. А Раз не было четкого регламента, я тоже сжала золотую ткань. и мысленно помолилась, чтобы драконы обязательно нашли убийц-жрицы. Следом мы приблизились к алтарю с каменной статуей молодой женщины, удерживающей в руках золотой диск. Стейн открыл свой кошель и высыпал в одну из каменных чаш горсть золотых монет. И я повторила за ним, только из моего кошеля выскользнула россыпь пьянтаря. Показалось на миг, что солнце вновь выглянуло, чтобы заиграть на гранях драгоценных камней. только меня вдруг ослепило, словно при обороте дракона. Я прикрыла глаза рукой и увидела перед собой морское дно. Воздуха снова не хватало, вода забивала рот и нос, не позволяя сделать вдох. Каменная статуя Фламена смотрела на меня пылающими сапфирами глазами, словно живая. Этот взгляд требовал, звал, приказывал отозваться. Видение рассеялось, когда Стейн двинулся прочь. Опомнившись, я зашагала за ним, с трудом подавляя желание не закашляться. На языке ощущалась соль моря. Ноги дрожали, огромных трудов стоило не спотыкаться. «Ты в порядке?» — обратился ко мне Стейн. «Нет, да, я... Ты не поверишь». «Ты не одна, я тоже видел», — шепнул мне ебанитовый лорд Витар, проплывая мимо. «Отбрось сомнения». Черные глаза дракона посмотрели в мои пронзительно, и я кивнула. «Он прав. Даже если меня посетила галлюцинация, то все равно стоит о ней рассказать». «Я ничего не видел, но слышал шелест волн и чувствовал аромат моря», сообщил Стейн, когда привел меня к Сапфировам. «А ты?» «Видела прошлое. Потом расскажу». Он лишь одобрительно прикрыл глаза, вновь сосредотачивая внимание на церемонии. Правда, надолго откладывать этот разговор не собирался, потому допросил меня прямо в карете. Естественно, я не стала ничего скрывать и постаралась припомнить все детали видения. Я поговорю с главой Андино, уточню, обнаружили они статую при погружении. Но, похоже, нам нужно отправиться к острову Рейска. Заключил Стейн. Видимо, там нас ждут ответы. «Видимо...» Нехотя согласилась я. Возвращение означало встречу со своими демонами, но этот миг однажды должен был наступить. Я даже рада, что рядом будет находиться рыцарь в лице Стейна. Мы благополучно вернулись во дворец, здесь пообедали, немного передохнули, следом принеслась новость о пропаже Лилии после нападения с крепостной стены. Бросилась она сама или кто-то ей помог, не сообщалось, но начались поиски внезапно пропавшей жены золотого лорда. Стейн отправил несколько драконов сапфирового клана и меня в помощь, пообещав сидеть в покоях и не высовываться. Я ему не особо поверила, но и не могла бросить Лилю в беде. Тем более у меня находился ее незавершенный артефакт. Я вбила след ее магии в свой сканер и ринулась на поиски. И он среагировал, когда в конце по коридору пронеслось настоящее привидение. «Да-да, полупрозрачное нечто в светлом платье промелькнуло и исчезло». если бы не реакция сканера, я бы даже немного испугалась, а так быстро догадалась, что эта Лиля скрывается под пологом от водоглаз. глаз. Естественно, я ринулась за ней, добежала до королевского крыла, а здесь ворвалась в ее покое, которые в связи с поисками не охранялись. Мне не показалось. Привидение оказалось моей новой подругой. Лиля стояла по центру гостиной с красными от слез глазами и выглядела такой потерянной, что я сразу приблизилась и обняла ее, чтобы успокоить. «Лилька, ты как? Там тебя все разыскивают. Говорят, ты упала с балкона». «Меня скинули», — голос ее звучал безжизненным лепетом. «Кто?» — на меня мгновенно налетела ярость. «Лилька же, она такая хрупкая, нежная, как вообще кто-то посмел поднять на нее руку». «Эбонитовый лорд», — она начала растирать веки, чтобы сдержать слезы. «Давай-ка все по порядку», — потребовала я, массируя ее плечи руками. Лорду мне не накостылять, но сейчас главное помочь Лиле успокоиться и разобраться в причинах его поступка. И мне относительно удалось. Пока рассказывала, она действительно подобралась. Как выяснилось, Ибонитову лорд пригласил ее прогуляться за разговором по крепостной стене. Там посетовал на нежелание Аргаса разводиться и предложил Лиле самой проявить решимость и разорвать брак. Когда она мягко отказала, он схватил ее за рукав и поднял над обрывом. По словам самой Лили, хотел напугать, да только ткань пальто не выдержала и порвалась. К счастью, Лили отправилась навстречу подготовленной. От падения ее спас артефакт левитации. Вот только спастись можно раз, два, три. Но рано или поздно злодеи добьются своих целей. А когда от тебя пытается избавиться властители мира, становится весьма сложно выжить. Потому было важным разобраться в причинах, а не бороться с последствиями. Но мы обе не понимали, зачем золотому лорду убивать жену, а Ибонитовому добиваться от нее развода. Витар, будто просто хотел тебя запугать, начала рассуждать я вслух. Он же не сам отпустил, рукав порвался, зато настаивать на разводе. А твой муж, похоже, не хочет идти на этот шаг. Да и неудивительно, много недовольных после сегодняшнего развод с аристократкой будет еще одним сильным ударом по репутации драконов. Вот-вот.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 Выходит, что-то произошло на этом собрании, и теперь я мешаю? Или на собрании просто поднялась тема брака? Может, Аргос не имел права на мне жениться, то есть на Лильен? Не знаю, Лилька, не знаю. И не знаю, чем помочь. Я же просто телохранитель. Разве что могу достать тебе фальшивые документы, на личность, перепродать там что, найти билеты». Свяжусь со знакомыми из гильдии, попрошу выдать пути выхода на нелегальных торговцев». «Поможешь мне сбежать?» спросила Леля напряженно. «А может, вообще попытаться инсценировать твою смерть?» предложила я. «Докатились». Посетовала она расстроенно. Но давай, лишним не будет. Я передам тебе драгоценности. Перепродай их, а на вырученные деньги сделай мне документы. Пусть будут. Постараюсь уложиться в три дня». Пообещала ей я. А как насчет исценировки смерти? Вряд ли выйдет. Аргос как-то установил факт убийства и Панена после пожара. Не говоря о том, что для сценировки нужны тело, либо стихии, после которой ничего не должно остаться. Ну да, без тела никак. Я тут тебе не помогу. Да я сама себе не помогу, признала она. Значит, пока буду готовиться к побегу. А перед этим надо обезопасить себя от других врагов. От мачехи и охотников за наследством. Завтра должен прибыть юрист. И они отправит мне результаты экспертизы. Проблем у нее без мужа хватало благодаря прошлому владелице тела. Мачеха пыталась жить со свету, а написанное лильен завещание создавало множество соблазнов для любителей легких денег. Правильно, надо действовать планомерно, но и не тормозить. И, может, не усложнять и попробовать попросить у мужа развода? «Мало ли, вдруг он совсем не злодей», — предположила я осторожно, разводя руками, чтобы смягчить эффект своих слов. «В конце концов, это мой дракон, благородный рыцарь, но не факт, что все они такие». А Лиля так напугана, что в каждом из них видит зло. «Страшно, вдруг разозлиться», — сразу отказалась она. «Если что, свалишь всё на ебанитового, мол, запугал». «Как вариант», — Придушенно прыснула она. Разговор прервался, когда двери в покое распахнулись, и внутрь вбежал взъерошенный лорд Аргас. «Лильен!» — воскликнул он, стремительно проносясь через комнату. «Ты в порядке?» Лили испуганно замерла, а он даже не заметил и с облегчением обнял ее. «Либо этот мужчина претендент на все Оскары мира, либо он действительно переживает за Лильку. Но тогда почему хочет ее убить? Или не хочет? И мы все не так понимаем». «Лильен, куда ты пропала?» Лорд осторожно отстранил девушку и заглянул в ее глаза. «Мы рванули за тобой сразу же, но ты будто исчезла». «Залетела в окно», — ответила она слабым голосом. «Эм, я позже зайду». Опомнилась я и поспешила уйти. «Если Золотое планирует убийство, то не станет совершать его сейчас». «А мне надо проверить своего дракона, а потом придумать, как выполнить обещание и раздобыть для Лилии фальшивые документы». До крыла Сапфировых добралась быстро, а здесь обнаружила, что Стейн сбежал. На этот раз унесся на встречу с Рубиновым лордом Брантом, а мне велел продолжать поиски Лилии. Ведь обещал дождаться меня в покоях. Но раз объект ушел, позвоню к паре знакомых Мираев и узнаю, у кого здесь можно сделать документы». Я ведь не в Альдинах, здесь свои информаторы и теневые бароны. Но ничего, ради Лили разберусь. Теневой мир встречай, и, пожалуйста, не убивай меня, я хорошая.